Глава седьмая. Академия Коула Душурона. Даже в тени под стекал по спинам и лицам учеников восьмой ступени. Десять человек нервно перетаптывались за башенками горячих кирпичей. Еще один, велел наставник, а его помощник ученик третьей ступени помчался с щ и п ц а м и к жаровне и осторожно, но быстро вытащил из огня кирпичи. И положил еще по одному на пламенеющую стопку перед каждым учеником. Тон, один из ожидающих учеников восьмой ступени, тихо пробормотал: э х и что же выбрать, боль или провал?" Тон без сомнения адресовал этот вопрос своим одноклассникам и никому больше. Но мастер Сейн обладал острым слухом, учитывая, что если ты провалишь испытания в конце года, То никогда больше не увидишь ни одной крошки н е ф р и т а Я бы на твоем месте выбрал боль, сухо сказал он и оглядел колеблющихся учеников. Но ну, надеетесь, что кирпичи остынут? э м и р и Анден потёр тренировочный браслет на левом запястье, скорее по привычке, чем чтобы ещё раз прикоснуться к н е ф р и т у вшитому в кожаную ленту. Он закрыл глаза. пытаясь сфокусировать всю огромную энергию, которой могла овладеть лишь незначительная часть киконцев. Выбор между болью и провалом, именно так, как и сказал Тон. Высвобожденная сила позволит сломать кирпичи, а броня не даст ему обжечься о раскаленную глину. Именно этому и было призвано научить упражнение: применять одновременно силу и броню. Умелые зеленые кости. А именно такими мечтали стать а н д а н и его одноклассники могли когда угодно прибегнуть к любой из шести способностей: силе, броне, ч у т ь ю легкости, отражению и концентрации. Рядом с Андоном раздался звонкий треск и приглушенный в о п л ь б о л и со стороны Тона. Это не так сложно, как алгебра, подбодрил себя а н д а н и рубанул ребром ладони по центру верхнего кирпича. Он о с е л на следующий, а тот еще ниже. Каскад падения длился всего секунду, но Анден видел его как вереницу медленно падающих игральных карт. Осколки разлетелись и в других направлениях, попав по руке, плечу и корпусу. Он тут же отдернул руку, открыл глаза и осмотрел ее. Вытяните руки, почти скучающим тоном велел Сейн. Он расхаживал вдоль вереницы учеников, разочарованно потирая бугристый затылок. Некоторые из вас сегодня проведут перерыв в лазарете, сказал он, и поморщился при виде волдырей на ладонях. Он сбил оставшийся целым кирпич на землю. Другие получат новые синяки на занятиях по силе для отстающих. Он дошел до конца ряда, посмотрел на шесть сломанных кирпичей а н д е н а И его неповрежденные ладони их мыкнул. Со стороны главного наставника это была почти что похвала. Анден скромно не поднимал взгляда с кучи сломанных кирпичей перед собой. Улыбаться или радоваться своему успеху было бы слишком невоспитанно. И хотя Анден родился на Киконе и никогда его не покидал, он всячески старался не показаться иностранцем, хоть в какой-нибудь малости. Его многолетняя привычка. Сейн хлопнул в ладоши. Уберите руки. Увидимся на следующей неделе и повторим еще раз, пока вы не улучшите результат. Иначе я признаю вас негодными. Студенты прикоснулись сложенными ладонями к албам, подавив стоны, и отошли в сторонку, чтобы ученики третьей ступени могли прибраться. Анден отвернулся, снял с запястья тренировочный браслет и убрал его в футляр. Потом покачнулся и оперся о стену, прищурившись от боли. Более высокая чувствительность к нефриту означала и более сильную ломку даже после недолгого использования. Иногда а н д е н у требовалось в два раза больше времени на восстановление, чем остальным студентам, но теперь он уже натренировался. Он глубоко дышал и заставил себя расслабиться, несмотря на сбивающие с толку ощущения. что мир выбили из-под ног, а все предметы расплываются по краям, и, наконец, вернулся к нормальному состоянию. Меньше, чем за минуту, он взял себя в руки, выпрямился и закинул на плечо рюкзак. Я слышал, как Сейнх м ы к н у л сказал тон, погружая руку в таз с холодной водой, заботливо п р и н е с е н н ы й для старших учеников младшими. Отлично вышло, Эмери. Он произнес имя Пакеконски, Эмри. Мои кирпичи были тоньше, вежливо отозвался Андон. Как рука? Тон поморщился, обернув руку полотенцем и прижав к животу. Он был сухопарым и пониже Андона, но с великолепной силой. н е ф р и т имеет свои странности. Иногда худенькая женщина может согнуть металлический прут, а здоровяк, владеющий легкостью. в з б е ж и т по стене или перепрыгнет с крыши на крышу – еще одно свидетельство тому, что н е ф р и т открывает не просто физические способности. Вот бы медицинская концентрация лучше действовала на раны! У Грюма произнес тон. И надо же этому случиться на кануне лодочного дня! Он помолчал, глядя на а н д а н а Эй, Кеке. -ке". На следующей неделе кое кто собирается прошвырнуться по барам в доках перед тем, как начнут топить корабли. Хочешь присоединиться, если у тебя нет других планов? а н д е н совершенно определенно чувствовал, что его пригласили в последний момент, как часто случалось, но естественно у него не было других планов, и он подумал, что, вероятно, к ним присоединится и Лот Дзин, а потому ответил: "Конечно, с удовольствием". Отлично, сказал тон. Тогда до встречи. Лелея свои ожоги, он направился через поле к Лазарету. Анден пошел в противоположном направлении к общежитию, размышляя по пути. После семи с лишним лет в академии он привык к довольно одинокому существованию. Одноклассники его уважали, но никогда полностью не включали в свою компанию, хотя никогда и не исключали. Все вели себя с ним приветливо, а как же иначе? И он мог назвать Тона и еще нескольких друзьями, но а н д е н знал, что многие чувствуют неловкость рядом с ним, и потому не ожидал тесной дружбы. Через поле к нему бежала ученица восьмой ступени Пау Нони. Ее лицо раскраснелось на влажной п о л у д е н н о й жаре. а н д е н снаружи тебя ожидает посетитель. Посетитель? а н д е н покосился на ворота, поправив очки на п о т н о й п е р е н о с и ц е Из-за близорукости было еще тяжелее снять нефрит и потерять чутье. Кто мог к нему прийти? Рюкзак прыгал на плече, когда он п р и п у с т и л через поле для тренировок. Маленькое восточное поле было не единственным на 25 гектарах территории Академии Коула д у ш у р о н а Ее построили на холме парка вдов. Хотя со всех сторон раскинулся шумный Жан-Лун и его пригороды, высокие стены Академии и старые вязы и камфорные деревья, в чьей тени стояли одноэтажные здания, отделяли Академию от столицы, так что школа оставалась традиционным тренировочным святилищем зеленых костей. Академия была наследием Коуласена, данью памяти его сына, но что самое важное. Одним из главных свидетельств того, что культура зеленых костей прочно занимает центральное место в к е к о н с к о й общественной жизни, когда Анден остановился, чтобы это обдумать, он понял, что Академия не только школа, но и символ. В маленьком с а д и к а м ней за главным входом Анден замедлил шаг. На низком парапете в скучающей позе сидел человек. На нем были бежевые брюки от хорошего портного. Рукава рубашки закатаны до локтей, а пиджак перекинут через парапет. При приближении Андена он встал с неспешной плавностью, и Анден узнал Коула Хило. В грудь Андена закралась тревога. Похоже, ты удивлен, что я здесь, кузен, – сказал Хило. Даже не думал, что я забуду поздравить тебя с днем рождения. а н д е н у исполнилось восемнадцать несколько дней назад. День прошел незамеченным, поскольку личные праздники считались дурным тоном и не одобрялись наставниками академии. Анден опомнился и прикоснулся к Албу уважительным п р и в е т с т в и и Нет, Колден, просто я знаю, что вы сейчас заняты. Я польщен, что вы меня навестили. Я польщен, Колден, передразнил его Хило п р е у в е л и ч е н н о с у р о в ы м тоном. Левый уголок губ и з о г н у л с я в лукавой улыбке. Зачем так официально, Энди? Тебя т у т вышкалили до гладкости. Хилор а с к и н у л руки. с о мной такое не пройдет. Ты Коул, думал Андон. Школа названа именем твоего отца. Даже некоторые не имеющие ни фрита новички обладают определенными привилегиями. Любого с другим происхождением или менее талантливого Вы ш в ы р н у л и бы из академии за те проступки, которые совершал здесь Хило, а теперь он ш т ы р ь равнинного клана. Чего ты от меня хочешь? а н д а н попытался расслабиться в присутствии кузена. Несмотря на девять лет разницы, Хило выглядел так, как будто только что выпустился из академии. Прохожие могли решить, что они одного возраста. Как дедушка? а н д е н называл Коула ся на дедушкой, так же как младших Коулов кузенами. Как поживает Ландзен? Но, как и положено колосом, Хило подошел к нему. а н д е н с т я н у л с плеча рюкзак, поспешно снял очки и сунул их в карман. А право было н о в о й и он не хотел, он едва успел отбросить сумку. Хило схватил его, как обезьяна фрукт. Руки сомкнулись на запястьях и локтях а н д е на с т а л ь н ы м и тисками. Одним резким движением Хило развернул Кузена к земле. Анден не сопротивлялся, а когда под весом падающего тела хватка Хило ослабла, притянул его ближе и оба пошатнулись. Хило дважды с силой пнул его коленом в бок, и Анден захрипел, сложился пополам и вцепился в руки Хило, покачнувшись, как в религиозном поклоне. Он стукнулся лбом о плечо Хило. Рот. Наполнился резким вкусом нефритовой энергии, нефрита хило. Когда они сцепились так близко, вибрации нефрита омывали Андона, гудящие, с о д н я щ и е пульсирующие с каждым биением сердца хило, с каждым его вдохом и движением. В голове Андона стучала кровь. Не подлинный напор нефрита, но что-то похожее. Он жадно глотал этот поток. Бытаясь ухватиться за бурлящие края ауры кузена, словно цеплялся за течение реки, когда Хило снова занёс колено, Андон воспользовался тем, что кузен на секунду потерял опору и ткнул прямой ладонью ему в грудину с достаточной силой, чтобы тот выпустил его и отпрянул на несколько шагов. Хило по-прежнему улыбался. Он протанцевал ещё несколько шагов в сторону. а потом проворно и угрожающе вернулся к а н д е н у Тот собрался с духом. От Хило не убежать, даже думать нечего. И неважно, насколько сильно он о т д у б а с и т Андона. Хило колотил его с потрясающей скоростью, и г р а ю ч и осыпал ударами, а а н д а н только крутился, как груша и сдерживал крики. Следующий удар а н д е н отвел вильнув в сторону ближе к Хило, рубанул его по б и ц е п с у пробив защиту. И ребром ладони врезал по подбородку. Голова Хило откинулась назад. Он покачнулся и закашлялся. а н д а н не колебался ни мгновения и вмазал кузена по челюсти. О, сказал Хило. Он развернулся и пнул Андона под дых с такой силой, что сбил его с ног. а н д а н приземлился спиной на гравий. Он застонал. Зачем мы этим занимаемся? Он всего лишь ученик. И ему запрещено носить нефрит вне учебных занятий без наставников. а х и л л о могущественная зеленая кость, их шансы даже близко не равны. Конечно, дело совсем не в этом. а н д е н с т р а д о м поднялся на ноги и продолжал бороться. У него нет выбора, если он не хочет, чтобы его избили до полусмерти. Поединок привлек зевак. Несколько младших учеников заняли удобную для обозрения позицию. чтобы посмотреть, как штырь равнинных избивают ученика старшей ступени. Хило похоже наслаждался вниманием публики, время от времени поглядывая на студентов со снисходительной веселостью. а н д е н странным образом сосредоточился на том, чтобы не знающие Хилозеваки не решили, будто тот злой или жестокий. Они могли не заметить, что он двигается расслабленно. С написанной на лице дружеской внимательностью, словно они просто разговаривают за обедом, они избивают друг друга. Анден принимал от рук Хило наказание и отвечал, чем мог, целился по ребрам и почкам. Еще раз в кровь разбил ему лицо, даже нагнулся, чтобы достать до колен и паха. В конце концов Хило швырнул его на землю и пригвоздил коленом между лопаток. а н д е н лежал, и с к о с о г л я д я в пространство и вдыхал пыль, не в силах пошевелнуться, и мечтая, чтобы появился еще какой-нибудь член семьи Коулов, помимо Хило. Хило перевернул Андена и сел на землю рядом, вытянув ноги и опираясь на локти. "Но и но", сказал он, задрал край дорогой рубашки и вытер лицо, оставив на ткани потеки пота и крови. "А тебе еще год до выпуска, Энди". Так что я пользуюсь своим преимуществом, пока могу. Когда Лан носил н е ф р и т а я нет. Он выбивал из меня всю дурь. Ты не знал? В слух Анден никогда бы не назвал Козены Ланом, считая это безумием. Когда-то Лан рассказал ему, что Хило задирал старшего брата, настаивал на драках, хотя Лан на восемь лет его старше, крупнее и носит больше н е ф р и т а Лану не оставалось ничего другого. Как избивать его до б е с ч у в с т в и я и не раз. Как только наденешь нефрит, ты меня уложишь. Посмотри на себя. Я зеленая кость, штырь клана, мать твою, а ты украсил меня вот этим. Он ткнул в свою кровоточащую губу. И этим. Он прикоснулся к шишке на голове. И этим. Он поднял рубашку и показал синяк. Хило опустил рубашку и улыбнулся так широко, что Анден вытаращил глаза. Я всегда знал, что ты особенный. Ты чувствуешь мой нефрит, ведь так? И даже можешь его использовать. Знаешь, как редко это бывает. Да еще в твоем возрасте. Только подумай, каким ты станешь, когда начнешь носить собственный нефрит. Анден оценил похвалу кузена, но и близко не был так же горд своими результатами. Все болело. Он чувствовал себя. Как мышь, которую несколько часов от скуки гонял тигр. Интересно, он не находит в этом столько же удовольствия, как кузен от того, что нечистый ки конец? Согласно национальным стереотипам, ки конец никогда не откажется посостязаться в мастерстве. Практически ни одно крупное сборище людей не обходилось без поединков, начиная от плевков семечками в чашку и заканчивая ожесточенной игрой в р е л ь б о л а то и настоящей дракой. После таких состязаний, обычно легких, но иногда и смертельно серьезных, правилом хорошего тона для победителя было высказаться о себе у н и ч и ж и т е л ь н о Мне помогал ветер. Это я просто голодный или похвалить оппонента, позволив ему сохранить лицо. Я бы тебя не одолел, будь у тебя обувь получше. Мне повезло, что у тебя болели руки. Не имеет значения, насколько нелепо или несущественно. Это объяснение. Так что, возможно, Хило хвалит его просто из вежливости. Но Андон все же не думал, что дело в этом. Нет, для Хило это способ понять, из какого теста он сделан. Будет ли он бороться из последних сил или сдастся, когда не имеет надежды победить? Хило поднялся и отряхнул брюки. Пойдем прогуляемся. Андон хотел объяснить, что ему нужно в лазарет. но вместо этого с трудом встал, взял пыльный рюкзак и молча поковылял рядом с кузеном по дорожке сада камней. Теперь предстоит разговор. Хилов ы т а щ и л две сигареты и предложил одну а н д е н у дал ему прикурить, а потом прикурил сам. Тебе придется начать пальцем, как и всем остальным, так положено. Но если все пойдет хорошо, через полгода ты станешь кулаком. Я дам тебе собственную территорию и людей. Зрители разошлись. Хило посмотрел на дальний край поля, где для тренировок выстроились студенты старшей ступени. А в этом году, будь внимателен и п р и к и н ь каких одноклассников ты хочешь получить в качестве пальцев? Мастерство немаловажно, но его недостаточно. Тебе нужны верные и дисциплинированные. Те, кто не устроит какую-нибудь подставу, но справится с любой. Из-за смеси а д р е н а л и н о в о й ломки и слов Хило у Андена задрожали пальцы. Он затянулся сигаретой. Колден, да стоп, тебя, Энди. Мне что, нужно было тебя посильнее отдолбасить? Хватит меня так называть. Хило положил руку ему на плечо. а н д е н дернулся, но Хило притянул его к себе и быстро поцеловал в щеку. Ты мне такой же брат, как Илан. Сам знаешь. а н д е н ощутил прилив тепла и смущения. Он не удержался и огляделся. Не видел ли кто порыв чувств Хило? Хило это заметил и поддразнил его. Что, боишься, как бы они не истолковали это неправильно? Потому что они в курсе, что тебе нравятся мальчики? Когда а н д е н ошеломленно уставился на него, он рассмеялся. Я не дурак, кузен. Некоторые могущественные зеленые кости в истории были геями. Думаешь, это для меня важно? Только не забывай об одном: скоро тебе придется быть осторожным, выбирая знакомства, потому что люди могут интересоваться твоим нефритом. а н д е н тяжело опустился на камень подпорной стенки. Он выудил из кармана сумки очки и попытался вытереть с лица потеки грязи и пота, прежде чем их надеть. Совет кузена звучал глупо. У а н д е н а не было никаких романтических отношений, и временами он смирялся с тем, что никогда и не будет. Однако он не собирался делиться этими чувствами со ш т ы р ё м а кроме того, в год выпуска было полно куда более важных забот. Хило, медленно произнес он, а вдруг я не смогу носить, н е ф р и т Я только наполовину ки конец, и этой половины в избытке. Заверил Хило, немного иностранной крови даже улучшит твои способности. Чувствительность к нефриту странная штука. Только киконцы имеют нужную ее долю, чтобы стать зелеными костями. Смешанная кровь а н д е н а делала его по граничным с л у ч а е м Без сомнения, более чувствительным, что при соответствующей тренировке могло означать более сильные способности или смертельную предрасположенность к зоду. Ты знаешь историю моей семьи, – тихо сказал а н д е н Наставник вел через поле группу детей с ведрами и лопатами. Под палящим солнцем они еле шевелили ногами от усталости, но не жаловались. Первые два года в академии состояли из непрерывной учебы и тяжелых физических нагрузок, а также постепенно увеличивающихся контактов с Нефритом. До третьей ступени Эти дети даже не начнут изучать шесть способностей. Привычка к н е ф р и т у вырабатывалась суровыми упражнениями для ума и тела, как накачивание мышц, только помимо этого играли роль генетика и просто везение. Невозможно понять, почему одни зеленые кости способны носить больше н е ф р и т а без каких-либо побочных эффектов, а другие нет. Хило п о ч е с а л большим пальцем бровь, не снимая другой руки с плеча Андона. Историю твоей семьи, твой дедушка был легендой, а дяди, известными кулаками, говорят, чутье твоей матери могло обнаружить летящую над головой птицу и даже на таком расстоянии сконцентрироваться так, что у птицы останавливалось сердце. Анден уставился на кончик горящей сигареты. Он думал совсем не об этом. Ее называли безумной ведьмой. Однажды ночью, когда ему было семь, Андон обнаружил мать голой в ванной. Это случилось после жаркого летнего дня. Он хорошо помнил один из тех знойных дней, когда люди охлаждают простыни и вешают на вентиляторы мокрые полотенца. Он встал пописать. В ванной комнате горел свет, и когда Андон вошел, то увидел ее сидящей там. Ее волосы налипли мокрыми прядями на лицо. Плечи и щеки сверкали в желтом свете. На ней были только три нитки нефрита под горлом, которые она никогда не снимала. Ванна была наполовину полной, вода порозовела от крови. Мать посмотрела на него пустым и смущенным взглядом, и он заметил в ее руке терку для сыра. Кожа на предплечье была ободрана и выглядела как перемолотое мясо. Через н е с к о н ч а е м о е м г н о в е н и е она слабо и испуганно улыбнулась. Я не могла заснуть, все зудело. Иди спать, малыш. Анден выбежал из ванной комнаты и позвал единственного человека, который пришел ему в голову: Коула Ланшинвана, молодого человека, часто бывавшего в их доме, одноклассника и лучшего друга его дяди, до того как тот спрыгнул соездного в моста как-то утром за год до этих событий. Лан и его дед увезли мать Андена в больницу. но слишком поздно. После того, как ей дали успокоительное и удалили весь нефрит, как из ее тела, так и поблизости, ее все равно уже нельзя было спасти. Когда она очнулась, то начала биться в держащих ее ремнях, ругалась и кричала, называла всех собаками и ворами, требовала вернуть нефрит. Андон сидел в коридоре рядом с палатой, заткнув уши руками. По его лицу лились слезы. Она умерла через несколько дней, не прекращая кричать. Одиннадцать лет спустя воспоминания е щ е прокрадывались в кошмарные сны а н д е н а Когда он был встревожен или в сомнениях, они всплывали на поверхность. Пробуждаясь от неспокойного сна в комнате общежития, он не мог заставить себя встать и пойти в ванную. В такие минуты он лежал уставившись в темноту. Мочевой пузырь разрывался. Глотка пересыхала, кожу щекотал смутный страх, что в его крови тоже проклятие, и он обречен умереть молодым и сойти с ума. Кровь его семьи несла могущество, но также и безумие. Вот почему, несмотря на уговоры Коулов, он так и не сменил фамилию, предпочитая зваться как иностранец Эмери. Это имя ни для кого ничего не значило, в отличие от фамилии по материнской линии, а он... Вбирающий в себя как ожидания величия, так и с у м а с ш е с т в и я а н д е н не желал ни того, ни другого. После смерти матери а н д е н а Лан поговорил со своим дедом. Без лишних слов Коулы взяли а н д е н а к себе, сделав его частью семьи, кормили и опекали до десяти лет, когда отправили в академию Коула д у ш у р о н а с благословения и на деньги Коула с е н А вот так и вышло. Что семья управляющая равнинным кланом стала единственной семьей Андона. Все родные с материнской стороны трагично сгорели. Отец был не более чем далеким воспоминанием – голубоглазый мужчина в военной форме, сбежавший обратно в свою страну к светловолосым женщинам и быстрым машинам. У твоей мамы была дрянная жизнь, и началась плохо, и закончилась плохо. сказал Хило. Ты не будешь таким же. Ты лучше на тренирован. И все мы за тобой присматриваем. Он выкинул о к у р о к И если тебе понадобится, то есть я с н Сияние произнес а н д е н название, использующееся на улицах. Наркотик. Хило презрительно поморщился. Я говорю не о том вареве, которое торчки с нефритовой лихорадкой стряпают в грязных лабораториях, чтобы продавать на улицах слабакам и иностранцам. СН 1 д для военных, который испенцы производят для спецназа. Он притупляет чувствительность и дает защиту, если тебе понадобится. Говорят, он ядовит и легко передознуться, что он укорачивает жизнь на много лет, если ты не тренирован. Иностранец с жидкой кровью и колишь его постоянно как торчок. Резко отозвался Хило. А ты не такой. Все люди разные, заранее не узнать. Сможешь ты носить нефрит или нет? Я не говорю, что тебе будет нужна помощь, просто напоминаю, что она всегда на готове. Если тебе понадобится, мы достанем лекарство. Ты особый случай. Тут нечего с т ы д и т ь с я Энди. Только Хило всегда называл его этим звучащим п о и н о с т р а н н о м у именем. Поначалу Анден а это раздражало, но теперь он не возражал, научился ценить то, что для Хило это подчеркивает их особые отношения. Анден заметил, что его сигарета сгорела. Он затушил ее и сунул окурок в карман, чтобы не м у с о р и т ь в саду камней, заслужив упреки. Интересно, спасло бы сияние маму. Хило пожал плечами. Возможно, если бы тогда л е к а р с т в о уже существовало, но у твоей мамы было много других проблем. Уход твоего отца, самоубийство твоего дяди, это само по себе могло подтолкнуть ее на г р а н ь Он озабоченно посмотрел на Андона. Эй, чего это ты вдруг разволновался? Скоро ты станешь зеленой костью, так что не смотри так хмуро. Я никогда не позволю, чтобы с моим кузеном что-нибудь случилось. Андон обхватил руками свое побитое тело. Я знаю, и никогда об этом не забывай, сказал Хило, прислоняясь к стене. Кстати, ш а я передает тебе привет. Ты с ней говорил? удивился Андон. Она вернулась? Но Хило больше не улыбался и, как будто не р а с слышал вопрос, вместо ответа он пробормотал: «Скоро ты нам понадобишься, Энди». Он внимательно осмотрелся. словно подсчитывая учеников. Многие уже в той или иной степени были связаны с кланом. Дети зеленых костей или фонарщиков. Академия была главным поставщиком новых членов равнинного клана, а школа в и л о н членов горного клана. Скоро нам понадобится каждый преданный новичок, продолжил Хило. л а н не хотел бы, чтобы я тебе рассказывал, но ты должен знать. Правда в том, что дедушка слегка не в себе и одной ногой в могиле, а Этью мертв, и эта упрямая сучка Мада скоро начнет с нами войну. Грядут неприятности с горными. Анден с тревогой посмотрел на кузена, но не знал, что сказать. Все лето в общежитии ходили слухи, что между кланами растет напряжение. Чего-то ь старшего брата пальца. Оскорбил кто-то из горных, и они собирались устроить поединок. У другого тетю выкинули из дома после того, как здание отобрал застройщик, связанный с кланом конкурентов. И так далее. Но Андеры прежде слышал подобное много раз за эти годы. Всегда происходили мелкие разборки между кланами. Запертому в стенах академии а н д е н у надвигающиеся проблемы, о которых говорил Хило, казались далекими. Тревожными для кузенов, но никак не затрагивающими его самого, пока он не выпустит с я следующей весной. Он ошибался. Проблемы настигли его на следующей неделе. Глава восьмая. Встреча в лодочный день. Все случилось из-за того, что он в одиночку пошел отлить. В начале сезона тайфунов на Киконе всегда устраивали лодочный день. а три месяца спустя по окончании осенний фестиваль смысл лодочного дня заключался в подкупе раздражительного бога тайфунов Йофу предстояло учинить достаточно разрушений чтобы задобрить его на предстоящий год и избежать очищения самых жестоких тайфунов выдирающих деревья разносящих в щепки целые деревни и изменяющих пейзаж дети и взрослые делали бумажные кораблики, а также спичечные домики и модели автомобилей, и торжественно их уничтожали. Обычно поджигали и поливали сильной струей, а иногда сбрасывали с высоты или давили ведрами с камнями и глиной. Вечером лодочного дня гавань Жанлуна превращалась в место потешного морского сражения, заполнялась огнями, г р о х о ч у щ и м и пушками. А моряки сигали за борт в конце церемонии затопления пары старых судов. В детстве а н д е н уже насмотрелся на спектакль в Гавани и не хотел снова на него глазеть, но принял предложение Тона пройтись по набережной с несколькими одноклассниками и устроить попойку. Воспитывая учеников в духе суровости и дисциплины, академия кормила их скудной и простой пищей, запрещая спиртное. И редко п р е д о с т а в л я л а каникулы, а потому по таким особым случаям ученики седьмой и восьмой ступени, которым позволялось выходить с территории без присмотра, отрывались по полной, обжирались и напивались до тошноты. И по освященной временем традиции на следующий день их отчитывали и наказывали недовольные наставники. Андон, Тон и еще трое Лот, Хейки и Дуду Посетили в доках четыре бара, съели с п о л д ю ж и н ы разновидностей уличного фастфуда у продавцов на набережной и ближе к вечеру затеяли спор, что лучше: остаться на месте и посмотреть, как топят корабли, или двинуться против течения прибывающих зрителей. Мочевой пузырь а н д е н а уже разрывался, но н и г д е поблизости не оказалось туалета. Было жарко и влажно. Как обычно. И за последние полчаса он выхлебал приличное количество газировки, обвиняя свою слабую и с п е н с к у ю кровь в том, что ему достаточно совсем немного ходзы, киконской финиковой водки, чтобы она ударила в голову. Давайте вернемся. Мне нужно отлить, сказал он и понял, что обращается в пустоту. Дудо блевал в урну. Тон то стоял рядом с ним для моральной поддержки. Хейки и Лот жарко спорили по поводу рельбола. а н д е н с минуту наблюдал за ними. Хейки был выше, с красиво очерченными бицепсами и п о ж и л у й более привлекательный из этих двоих. Но в лотте д з и н е имелось нечто такое, что всегда влекло Андона: мрачный, но чувственный изгиб губ в форме лука, слегка волнистые волосы над серьезными глазами с длинными ресницами, по звериному ленивые движения хорошо сложенного тела придавали ему такой вид. Будто ко всему вокруг он относится с легким презрением, поскольку спор о р е л ь б о л е все никак не заканчивался, а остальные явно были не в состоянии передвигаться, Андон решил сам о себе позаботиться, чтобы не бороться с толпой, толкающейся за лучший вид на гавань, он спустился чуть дальше до паромной пристани, откуда отплывали лодки на ближайшие острова Эоман и Пуговка. Можно было бы предположить, что на пристани найдется туалет. Но ничего подобного. Андон п е р е с е к улицу и пробежал ещё три квартала, пока не заметил на углу пирожковую. Бормоча извинения, он протиснулся сквозь стоящую к прилавку очередь и помчался в туалет, захлопнул за собой дверь и вздохнул с облегчением, шепча быструю молитву Тывану, Богу торговли, чтобы благословил владельца пирожковой г о р я ч а я х и ж и н а Чтобы выйти из крохотной пирожковой. Он снова протиснулся сквозь толпу, с г р у д и в ш е й с я у дверей молодежи. Однако парень, примерно одного возраста с с а н д а н о м резко дернул его и сказал: "Ты что, ничего не купишь? Что?". Парень мотнул головой в сторону горячей хижины, не сводя глаз с Сандано. "Посал тут и ничего не купишь. Тебе не нравятся пирожки? Лучшие в городе. п р о я м и уважение, к е к е Да никакой он не кеки. Лениво произнес другой, проглатывая кусок горячей здобы и оценивающе оглядел Андена, выдвинув челюсть. Он же полукровка и к тому же забрел не в ту часть города. Анден взглянул на витрину горячей хижины и тут же понял свою ошибку. В спешке он перебрался из доков в район Летний парк. Над кассиром висел бумажный фонарь, но бледно зеленый, а не белый. Это территория горного клана, а на нем рубашка цветов Академии Коуладу. Денег при себе у него почти не осталось, и последнее, чего хотел его туго натянутый желудок, это пирожков. Ты прав, сказал а н д а н Я куплю что-нибудь. Он шагнул назад к очереди. Первый парень толкнул Андона в плечо и набычился в боевой стойке. Только не в этой уродской рубашке. По его п р о щ а в о м у лицу расплылась ухмылка. Снимай. Мы примем ее в качестве дая н школе в и л о н и повесим в сартире. Я не отдам вам мою рубашку, сказал а н д е н но чувствовал себя не в своей тарелке. Пусть ему уже восемнадцать, но он лишь ученик без нефрита. По традиции клана он еще не считается мужчиной. Зеленым костям, живущим по кодексу чести Айшо, запрещалось убивать членов семьи вражеского клана, не имеющих нефрита. К сожалению, кодекс не касался не имеющих нефрита членов соперничающих кланов, а также школ. Они могли делать с ним, что вздумается. С младших классов а н д ы научили никогда не покидать территорию равнинных в одиночку. Он беззвучно обругал пьяных одноклассников пятую стопку х о д з ы и собственную беспечность. Их было трое. Прощавый предводитель Его тощий дружок, а третий помоложе, лет пятнадцати или шестнадцати, но уже крупнее остальных, до сих пор помалкивал. Они приблизились к а н д а н у и встали в отработанную позицию, так что Андон понял, это уже не первая их стычка. Стоящий по центру вожак держался чуть дальше, тощи и верзила по бокам. д о тронься лбом до земли и отдай рубашку, дворняга, велел вожак. А потом скажи, что а к а д е м и я к о в л а д у школа для слабаков, г о в н о е д о в и уродов. Остальные хохотнули. Возвращение с о к р о в а в л е н н о й рубашкой академии и с отличным рассказом о потасовке поднимет их статус среди одноклассников в Вавилон. Андон не отступил, но это сделали остальные. Вся очередь покупателей и з м е й с двинулась вправо, обогнув горячую хижину, чтобы дать им четверым больше места на тротуаре. Принимающая заказы продавщица встала на цыпочки и крикнула: «Кэш отсюда! Только не у стеклянных дверей!» Она замахала руками, отгоняя их. Анден воспользовался секундным переключением внимания, чтобы напасть первым. Он сделал обманное движение вправо. а потом шагнул влево и трижды вмазал тощему по физиономии левым кулаком согнутым левым локтем и еще раз по челюсти основанием правой ладони тот тут же вырубился так-то лучше а н д е н не мог сбежать н е о п о з о р и в школу н е о п о з о р и в хило и победитель не мог без н е ф р и т а против трех противников и двое крупнее него правда на публике да еще в лодочный день, да еще если он будет драться достойно, они могли только его избить. а н д е н подхватил падающего соперника за плечи и развернул его, так что он распростерся прямо перед бросившимся в атаку вожаком. в е р з и л о накинулся сзади, вцепившись в Андона медвежьим захватом, пригвоздив его руки к бокам, а тем временем прощавый перепрыгнул через упавшего приятеля. и стал клашматить Андена в живот и по ребрам. Анден охнул от боли и резко перенёс вес вниз, п и н а я здоровяка по голени и вонзив каблук в мысок его б р е з е н т о в ы х туфель. Тот матернулся и убрал ногу, а Анден выбросил ноги вперёд со всей силой, направив их в грудь вожака. Противник о т п р я н у л к двери горячей хижины, споткнулся о ноги лежащего приятеля, но люди, на которых он падал, Подхватили его и оттолкнули обратно. Верзило потерял равновесие и выпустил Андена, чтобы не упасть. Анден рухнул на него сверху и наугад выставил локоть. По звуку он понял, что попал удачно. Он быстро откатился, но не успел подняться. Массивная рука схватила его за пояс и, как якорь, притянула к земле. А п о м н и в ш и й с я вожак упал на Андена с градом ударов. Он принял всего два удара в щеку и в ухо, когда атака вдруг прервалась и нападавший перестал давить его своим весом. вы что, вы творяете? – призвал к ответу мужской голос. Анден увидел смуглого горного. Он за шкирку поднимал троих учеников школы в и л о н Они испуганно моргали, не в силах противостоять его силе, когда он тащил их как нашкодивших щенков. Ответь, уроды мелкие, – сказал он. Сегодня лодочный день. Посмотрите в парке куча народу. Здесь полно туристов, а ученики школы в и л о н катаются по земле и грызутся как собаки. Что за хрень? Мы решили преподать ему урок г а н з е н Захныкал вожак. Это выродок из к о у л а д у и вдобавок полукровка. И вообще он первый начал. Это так. б у д у щ и е пальцы обращаются к к у л а к о Произнес другой голос. неторопливый и низкий, как р ы к недовольного медведя. Приближающегося человека Андон никогда раньше не видел, но тот же узнал по репутации. Подростки заголосили кающимся тоном: "Нет, Гондзен". Пробормотали они, опустив глаза. А вожак мрачновато прибавил: "Простите нас, если мы преступили границу". При одном властном и угрожающем взгляде Гонта Ашченту ш т ы р р я горных. Толпа рассеялась. Он опустил квадратный подбородок к Андену, а потом дернул им в сторону учеников Вилон. Проваливайте. Три юнца поспешно прикоснулись ладонями к албам, попятились и у д р а л и оглядываясь на бегу. Анден встал, стараясь ровнее приладить погнутые очки. Столкнувшись с штырем горных, он чуть не пожелал, чтобы нападавшие вернулись. Анден сомкнул ладони. и поднял их восторожным, но очень почтительным п р и в е т с т в и и Гонд Зен, ты Анден Эмери, сказал Гонд, и Анден внутренне содрогнулся, услышав, как он произнес иностранную фамилию. с ы н а он у р и м а й д ы у с ы н о в л е н н ы й Ковлами. Анден чуть помедлил. Да, Гонд Зен. Гонд Аш. обладал незаурядной внешностью, лысый, с могучими руками, т о л с т о й шеей и толстыми полосами вшитого нефрита на запястьях. Внешность настоящего громилы. Такой ш т ы р гаркает приказы вместе с ругательствами и сначала колечит, а потом уже задает вопросы. Но на самом деле он был спокойным человеком. Рассказывали, что под брутальной внешностью скрывается острый и терпеливый ум. Мне сказали, что ты один из лучших учеников в академии. Прогрохотал он, не сводя глаз с Андона. Он повернулся к Гаму. Жаль, что ты остановил драку. Я бы с удовольствием посмотрел на исход. Я не знал, что он Кол, ответил Гам. Не по крови, но они обращаются с ним как с членом семьи. Сказал Гонд. Его тон стал немного резким. Он изучал а н д е н а как гробовщик, снимающий мерки спокойника. Вообще-то к о у л х и л о относится к тебе как к младшему брату, верно? У а н д а н а снова заколотилось сердце. Он знал, что Гонд и Гам способны почуять его страх и дышал медленно и тихо, пытаясь восстановить спокойствие. Он не сделал ничего плохого. Не совершил никаких преступлений. Если они что-нибудь с ним сделают, это будет немыслимое нарушение. Ай шок, как а к бы сильно они не желали зла его кузенам. Простите, что я стал причиной этой с т ы ч к и Гондзэн, сказал он и попетился. Я оторвался от друзей в Гаване и забрел слишком далеко. в п р е д ь я буду более... Прежде чем Анден сделал еще один шаг, ему на плечо упала тяжелая рука штыря. Давай поговорим, Анден. Наши пути удачно пересеклись. А потом он обратился к кулаку: "Подгони машину". Гам тут же скрылся. Анден замер, судорожно соображая. Он может попытаться сбежать, но глупо думать, что он двигается быстрее з е л е н о й кости вроде Гонта Аша. Не бойся, сказал ш т ы р ь с легким намеком на улыбку. Ты ведь еще не мужчина. Лицо а н д е н а полыхнуло и выдало подступающую тревогу. Он медленно повернул голову и посмотрел на руку Гонта, лежащую на его плече. Каждый нефритовый камень на запястье был вырезан так, чтобы составить узнаваемый символ реки. Река с в я щ е н н а Вода необходима для жизни, а нефрит для могущества. Река мягкая и мирная. Но от дождей в сезон муссонов взбухает и становится смертоносной. а н д е н чувствовал, как нефрит Гонта притягивает его кровь, словно гравитация. Он поднял взгляд на лицо ш т ы р я Я не боюсь. Но мои к у з е н а не стали бы вам доверять. г о н т р р смеялся, н а удивление мягко. И на обочине остановился сверкающий ЗТ храбрый. Садись, сказал ш т ы р ь открывая заднюю дверцу. У а н д е н а вдруг задрожали колени, но рука Гонта твердо направила его в машину. Не беспокойся, обрать я х ковул. Мы дадим им знать, что ты с нами. С ужасными предчувствиями а н д а н плюхнулся на заднее сиденье квадратного черного седана. Гонт сел вслед за ним и закрыл дверь. Они тронулись. Водитель ЗТТ храбрый, похожий на х о р ь к а человек с седой прядью в волосах и хлопьями перха т и н а т е м н о й шелковой рубашке вел машину по переулкам летнего парка. Они свернули на улицу Патриота и покатили на запад. Несмотря ни на что, а н д е н с любопытством смотрел в окно. Его приучили считать определенные части Жанлуна вражеской территорией, и он с небольшим разочарованием обнаружил, что они ничем не отличаются от остального города. Шумные улицы и магазины, строительные краны, сверкающие новые здания и грязные старые хибары, спящие в тени собаки, иностранные машины, проезжающие мимо балансирующих с грузом велосипедистов, обычные люди, незеленые кости, свободно перемещаются по Жан-Луну. Так с чего вдруг ожидать, что он будет выглядеть как другая страна? Андон незаметно передвинулся на сиденье. чтобы между ним и массивными и с ч е р ч е н н ы м и шрамами голыми плечами Гонта Аша осталось больше пространства. Широко разошлась молва о том, как Гонт получил эти шрамы, и он явно специально носил майки без рукавов, чтобы почаще об этом напоминать. В неразберихе первых послевоенных дней в Жанлуне появилось несколько криминальных банд. Они устраивали проблемы на улицах. бросая вызов выжившим, но измотанным на войне зеленым костям. Некоторые банды имели нефрит. тогда его не так строго контролировали, как сейчас, и таким образом приобрели значительную силу, хотя их ряды и выкашивала настоящая эпидемия зуда. Молодой Гонт а ш что-то не поделился одной такой бандой и как-то ночью попал в засаду. Его притащили к главарю. Гонт потребовал поединок на ножах. но ему отказали. Он поднял кулаки и н а с т о я л на смерти от последствий, п р а в е к а ж д о й з е л е н о й к о с т и умереть, сражаясь вместо казни. г о н т а р а з о р у ж и л и а у членов банды были ножи и мачеты. Главарь улыбнулся в ответ на браваду юнца, но прекратил улыбаться, как только началась драка. г о н т обладал невероятным талантом брони. Он выстоял перед градом ударов и вырвал оружие у противника, а потом убил всех восьмерых бандитов. Говорили, что главарь упал на колени, сложил ладони в почтительном приветствии и присягнул Гонту Ашу и горному клану верности. Гонт, насколько известно, оставался единственным в истории избежавшим смерти от последствий. Выключи, велел ш т ы р ь Сидящий впереди Гам. Выключил оперную мелодию, доносящуюся по радио, и тишина так внезапно накрыла всех в машине и выплеснулась в летнюю жару, что даже открытые окна не могли разогнать чары. Гонт переместил свою бычью тушу и с интересом посмотрел на Андина. Однажды я встречал твоего деда, наконец, сказал он, и твою мать лет двадцать назад. А они были потрясающими воинами, такими одаренными, что боги, наверное, не одобрили такую силу в смертных и обрушили на них неудачи, чтобы подкосить. В то время я был пацаном младше тебя, хотя уже пальцем. Тогда мы не могли позволить себе роскошь долгого обучения. Анден прищурился, но промолчал, сбитый с т о л к у тем поворотом, который приобрел разговор. Ровный и четкий б а р и т о н ш т ы р я притягивал. Он звучал дружелюбно и расслабленно, как у хорошего актера радиопостановок. Полная противоположность устрашающей внешности Гонта. В те дни в стране была неразбериха. Продолжил Гонт. Она строилась и восстанавливалась как сумасшедшая, но была настоящей вонючей т р я с и н о й Зеленые кости поддерживали мир. чтобы власть не захватили преступники и иностранцы, но прямо в это время Айтю и Коулсен устроили свару и разделили людей горы. Помню, Ауны громче всех желали, чтобы Айт и Коул уладили разногласия и зеленые кости снова стали единым кланом. В конце концов твой дед встал на сторону Коулов, но семья Аунов разделилась. Твой дядя пошел в академию и стал ближайшим другом к о у л а с е н а Но твоя мать пошла в школу х р а м в и л о н Если бы она была жива и сказала свое слово, ты бы в этом году поклялся в верности горному клану. Андон смотрел вперед, стиснув зубы. Какую игру затеял Гонт? Моя мать не сказала свое слово, сухо ответил он. После ее смерти меня забрал к о у л с е н Именно ему я обязан образованием и нефритом, который надену после выпуска. Гонд пожал плечами, по ним будто пробежала рябь. Факел Кикона, теперь старик. Тебе следует задуматься, означает ли твой долг перед ним, что ты должен стать мелкой сошкой у Коула Хило. До сих пор ровный голос Гонта почти не выдавал его чувств, но теперь дрогнул, не оставив сомнений в его презрении к штырю сопернику. Машина свернула на серпантин, ведущий в горы. По обеим сторонам дороги мелькала пышная зелень, а иногда дорожные знаки с и с т е р т о й белой краской и частные въезды с ржавыми железными воротами. а н д е н попытался скрыть возрастающую тревогу в голосе: "Куда вы меня везете?" г о н т откинулся на спинку сиденья, и оно прогнулось под ним на самый верх. г л в а девятая. Как обойти? Айшо Лан встречался с д о р у и двумя важными фонарщиками, когда их прервала секретарша Дору. Она осторожно постучала и пискнула: "Простите, Колден, вас спрашивают по телефону. Говорят, это срочно." Колос нахмурился. Возможно, это снова из посольства из Пенни. Будут говорить сладкие речи или попытаются подкупить, чтобы он изменил свою точку зрения по поводу квот на экспорт нефрита. Он извинился и вышел из двери, которую услужливо придержала секретарша. Она робко улыбнулась. Лан не знал ее имени. Шелест часто менял секретарш. Это выглядела совсем девчонкой и носила почти прозрачную розовую блузку с просвечивающим под ней черным лифчиком. Она поспешила к столу и перевела звонок в его кабинет. а л а н не считал эту комнату своим кабинетом, хотя использовал ее, когда занимался делами отсюда. В остальное время кабинет пустовал. Верхний этаж офисного небоскреба равнинного клана на Корабельной улице в финансовом квартале Жанлуна мог похвастаться потрясающим видом, но был всецело в л а д е н и я м и ш е л е и с т а а л а н предпочитал кабинет в особняке к о у л о в Он взял трубку и снял звонок с режима ожидания. Коулден з произнес низкий и неспешный мужской голос: "У нас ваш юный друг Андон. Наши пути пересеклись на празднике лодочного дня. Правила не нарушены. Мы просто беседуем, вполне дружелюбно и цивилизованно. Нет нужды беспокоиться о его безопасности." Пока никто из равнинных не поднял бучу. Я говорю о вашем ш т ы р е Понимаю, ответил Лан. Он знал, что говорит с членом горного клана. Больше никто бы не посмел себя так вести. Он подозревал, что это г о н д Аш, хотя и не был уверен. Лан оперся на стол и спокойно с металом в голосе сказал: "На можете мне поверить, я запомню ваше заверение." Не волнуйтесь за Андона. С ним обращаются уважительно и вежливо. Вам стоит волноваться только о том, чтобы ваш брат не устроил заварушку. Он повесил трубку. Лан опустил трубку на рычаг и посмотрел на нефритовые часы на запястье, отметив точное время. Потом он немедленно взял трубку и набрал дом брата, зная, что вряд ли застанет там Хило. Как и ожидалось, трубку не взяли. Он позвонил в главный дом и велел Кьянле попросить Хило позвонить ему в офис на Корабельной улице, как только он объявится. Лан повесил трубку и дал себе несколько секунд, чтобы успокоиться. Не виданная наглость горных потрясла его и р а з ъ я р и л а Если а й т м а д а ш и х о т е л а что-то сказать равнинным, ей следовало устроить встречу с Ланом через Шелестов. Или выказать уважение, послав члена своего клана с сообщением. И то и другое было бы правильным поведением. А похищение Андена, единственного члена семьи Коулов, не имеющего н е ф р и т а и попытка использовать его как посредника были очень похожи на нарушение а й ш о Лану придется сильно постараться, чтобы предотвратить открытое столкновение. Звонивший был прав. Ему нужно беспокоиться о своем штыре. Если Хило обнаружит, что горные забрали Андона, он будет непредсказуемым в ярости. Лан нашел в записной книжке номер квартиры Мэйквен. Там тоже никто не отозвался. Он позвонил ее братьям и тоже безуспешно, пока не вспомнил, что сегодня лодочный день и люди Хило патрулируют набережную и окрестности. Он позвонил в двойную удачу и попросил владельца господина Уня. Соединить его со старшим из зеленых костей, которого он сумеет найти поблизости. Через несколько минут на линии раздался голос. Кто говорит? – спросил Лан. ц з у э н н ю Человек моей кокена. ц з у э н д з э н сказал Лан. Это к о л о с Мне нужно срочно найти ш т ы р я Позови одного из м а й к о в если знаешь, где они, или пошли какого-нибудь пальца на поиски. Пусть брат позвонит мне в офис Шелли, как только получит сообщение. Не нужно паниковать, просто сделай это. Слушаюсь, Колден. з встревоженно ответил д Зен и повесил трубку. Лан вернулся в кабинет Дору. Он извинился перед фонарщиками, двумя застройщиками, которым понадобилась финансовая поддержка клана и помощь в получении р а з р е ш е н и й на строительство жилого комплекса, и сел, не обращая внимания на ход встречи. Он волновался за Андона. Для него мальчик был как п л е м я н н и к Лан чувствовал за него ответственность. Он помнил, как держал а н д е н а за руку, утешая горюющего мальчика, как привел его в дом Коулов и сказал, что теперь это и его дом. Лан верил в искренность Гонта по поводу того, что Андену не сделают ничего плохого, но все может измениться. Если что-то пойдет не так, горные могут взять его в заложники. Проклятие! Куда запропастился Хило? Доро должен был полностью лишиться чутья. чтобы не заметить тревогу в нефритовой ауре Лана. Конечно же ш е л и с т как можно скорее завершил встречу, но так, чтобы не показаться невежливым. Он обещал просителям, что клан займется их делами, как разумеется, и предполагалось взамен на дань клану, они рассчитывали на его патронаж. Фонарщики собрали бумаги, заверили Лана в своей преданности и вышли. Что стряслось, Лансе? спросил Дору. Горные забрали а н д е н а ответил он. Когда он рассказал, что случилось, Дору прищурился и с о с к е п с и с о м причмокнул. Они не могли такое спланировать. Мальчишка всегда в академии, до него не добраться. Гонд просто воспользовался обстоятельствами. Но если бы они хотели оскорбить или причинить ущерб, то не стали бы звонить тебе и предупреждать. Вероятно, они вполне искренне хотят, чтобы ты придержал хило. Правда? сказал Лан, вспомнив кое-что еще. В прошлом году между горными и одним мелким кланом под названием Триходки возникли разногласия. Все закончилось боевым столкновением, и в результате горные поглотили мелкий клан. А дело было в том, что два члена горного клана схватили невесту сына к о л о с с а т р е х х о д о к отвезли ее на расстояние двух часов езды от Джанлуна и оставили на обочине в темноте и без обуви. Разверепевший с наследник трехходок повел свой клан в атаку на г о н т а Для него и его семьи это плохо кончилось. Хило частенько громогласно сетовал на поведение горных, мелкие стычки и споры за территории, которые Лан оставлял на попечении брата. Но теперь Лан задумался о том, что захват Андена может быть похож на то, как горные поступили с тремяходками, не нарушая айшо открыто. бросить соперникам наживку, чтобы они первые развязали насилие, а потом с м е с т и их в отместку за нанесенное оскорбление. Зазвонил телефон, и Лан тут же взял трубку. Это я, сказал Хило. Ты где? В телефонной б у д к е перед квартирой племянника Гонта в Молоточке, и со мной двадцать ребят. Хило говорил спокойно, но Лан слышал едва сдерживаемую ярость. г о н т схватил Энди. Информатор в летнем парке видел, как завязалась потасовка, и сказал, что этот говнюк увяз моего кузена в своей машине. Успокойся, сказал Лан. Я это знаю. Мне звонил Гонд. Они выпустят Андена на круговом перекрестке в храмовом квартале через два часа. Он почти боялся задать вопрос. Ты сделал что-нибудь, что может поменять их планы? п о в е с л а пауза, а потом Хило ответил: нет. Я велел ребятам окружить гребаное здание. Так и останется, пока я не получу Энди обратно. И чтобы ни один волос не упал с его головы, г о н зашел слишком далеко, мать его. Мой кузен. Лан выдохнул в молчливом а облегчении. Он и мой кузен, Хило. И какую бы игру ни затеяли горные, мы не должны давать им предлог нарушить а е ш о Держи своих людей под контролем и поезжай туда, где они собираются его оставить. Самое важное вернуть э н д а Хило засопел в трубку. Я знаю. Огрызнулся он и отключился. д о р а сплел тонкие пальцы на остром колене и сказал с улыбкой на плотно стиснутых губах: "Как я понимаю, наш т ы р ь еще не развязал войну, хвала богам. Если горные и правда пытаются нас спровоцировать, Хило сыграл бы им на руку. Ты молодец, что сохранил холодную голову. Колос не ответил, хотя и согласился со словами Дору. но тон ему показался немного снисходительным, х л а д н о к р о в н ы е и осторожные суждения, отличительная черта хорошего шелеста, но, возможно, приверженность Дору к миру между кланами его ослепила. Пусть хило слишком горяч, но в одном Лан точно может быть уверен: его в первую очередь заботит безопасность Андена. Дор уже никогда не был близок с приемным сыном Кооласена и воспринимал случившееся Как интересные деловые переговоры, в отличие от Лана, для которого это было наглой угрозой. Горные показали, что могут добраться до семьи Коулов. Лан подумывал поехать в храмовый квартал и присоединиться к Хило, но решил, что важнее остаться на месте, если вдруг горные снова выйдут на связь. Отменяю остальные встречи на сегодняшний день. Я буду у себя в кабинете, сказал он д о р о И пошел в одиночестве дожидаться новостей от ш т ы р я